Глава девятнадцатая У меня никогда не было подруг. Вот как-то не сложилось. Вообще, леди быть совсем непросто. Хорошо еще, у кого есть хоть сестра или брат. У меня вот никого не было. Только сейчас я вдруг задумалась, а почему? Ведь мой отец был женат на леди Велане несколько лет. А может, это и к лучшему. Боюсь, если бы у моей мачехи появился свой ребенок. Она бы меня вообще отправила в закрытый пансион, так что мне, выходит, повезло. Но вот подруги все равно не было. С кем мне было дружить и где ее взять? Обычные дети ходят в школу, а мы вот аристократы, ни-ни. У нас воспитатели и учителя на дому. Вот в этом я никак не могла упрекнуть леди велану Она нанимала лучших». «Конечно, как я сейчас понимаю, вовсе не в заботах обо мне, а чтобы ее подружки и все вокруг видели, какая она заботливая. А в светских салонах даже жена нашего градоначальника, дама очень придирчивая и желчная, всегда улыбалась моей мачехе и снисходила до разговора. Вот так и получилось, что единственным моим другом был Жемчужинка. А теперь вот появилась Тарика». Я покосилась на улыбающуюся девушку, опять радостно-щебечущую. «Ой, она мне тут о чем то рассказывает, а я даже не слушаю». Вот до чего привыкла в свои мысли уходить. «Надо от этого избавляться». Я вздохнула. Тарика, извини, я задумалась. Ты про что рассказывала?» Девушка повернулась ко мне и махнула рукой. «Ой, Лилиана, знаешь...» Я такая болтушка иной раз бываю. Меня дома называют щебетуней. Она хихикнула. Так что это ты меня прости. Но я ничего с собой поделать не могу. Как хорошее настроение, так начинаю говорить обо всем подряд. Рассказывала, ну просто радовалась, что буду учиться на первом курсе. Знаешь, я с большим трудом сюда попала в академию, сказала Тарика и вздохнула. Ведь магия у меня слабая очень. И стихия вода. «Ну, ты ведь поняла, да?» Я кивнула. «Конечно, поняла. Вон она, как здорово и быстро мои волосы высушила. Слабая у меня магия». Девушка развела руками. «А я? Понимаешь? Меня ведь из дома не отпускали. Потому что кто тогда будет за сестренками и братиком смотреть? У нас ведь большая семья. Я вот средняя, остальные трое совсем маленькие. Старшая Каля, она ведь огня». Я тебе говорила. Живет отдельно, конечно. А в лавке с утра до ночи мама работает. Ну, когда отца нету. У нас лавка тканями занимается, — пояснила Тарика. Отец больше в разъездах. Пока с кем договориться про поставки и всякое. Она вздохнула. Я просила, чтобы отпустили. И сказала, что помогать буду деньгами. Вот и работала целое лето тут у тетки Миланы. Договорили, что буду и во время учебы помогать. Конечно, не так много, но чтобы хоть хватало посылать им. Тарика прикусила губу и с вызовом посмотрела на меня. Ты не подумай, мы не бедные. Только деньги все в обороте. Она жизнь отец нам оставляет. Ну вот им же няньку придется нанимать, за тремя малышами следить. Так ты тоже, как я? Я остановилась и потрясенно посмотрела на Тарику. «Ну, в том смысле, что и магия у тебя слабая, как и у меня!» Я вздохнула. «И из дома ты почти сбежала!» Закончила я и улыбнулась. «Так мы с Тарикой похожи!» «Удивительно!» Тарика хмыкнула и опять заулыбалась. «Ну, можно и так сказать!» «Вот видишь, сколько у нас общего, хоть я и не лети И тут я сразу вспомнила библиотекаршу. «Вот же!» «Неужели ректор не знает, как леди Лукения обращается с простыми людьми, не аристократами, или... А много ли тут их, простых, без титулов? Академия ведь всегда была местом, где учились в основном дети аристократов. Так повелось с самого начала. Ведь магия, кто ее знает почему, но и появлялась только у них. Ну, у нас». И только в редких случаях у представителей других социальных групп, как принято говорить, вот и привычка, привычка. Такие, как Тарика, все еще большая редкость. Так что очень может быть, что лорд Бронский и не знает ничего. А не знает, так узнает. Я не я буду, если ему не скажу. Под специально зайду в кабинет, как приведу себя в порядок, и заодно спрошу про штрафные баллы. Очень уж страшно звучит. «Тарика, а что это за баллы? Ну, штрафные. Про них магистр Лукиния говорила. Стоило мне только упомянуть библиотекаршу, как тень набежала на лицо девушки, и она нехотя ответила. Да типа наказания Когда баллов набирается больше десяти, то адепта ставят на уборку территории. Или вот виварии убирать. Тут Тарика вообще скривилась». Или еще что делать? А если больше двадцати, то и отчислит запросто. Так вот, почему те парни сразу замолчали. Надо же, пробормотала я, сурово как. А почему нам, новым адептам, ничего об этом не сказали? Понятно, что ты в курсе, раз слета лета тут. А мы что же? Ой, Лилиана, да что ты, скажут еще? Ведь в три часа, как раз после обеда, ректор в большом зале собирает первокурсников. Опять радостно прощебетала неунывающая Тарика. А я вот только бровь подняла. Как после обеда? Вот почему так происходит, что все все знают, а я одна ничего не знаю? Неужели прослушала? Есть за мной такая особенность. Но вот в упор не помню про это событие. Зато хорошо помню, как ректор коснулся моей лодыжки и тепло, исходящее от его руки. А еще... Какие у него синие глаза. «Лилиана, ты чего, заснула?» Тарика схватила меня за плечо. «Почти», — вздохнула я. «Знаешь, ночью спала совсем мало».